Блуждающая звезда. Внезапно загоревшийся свет вызвал боль в глазах, грубо вырывая его из сна, в котором он видел Молли Залдивар. Слепо нащупывая рукой опору, он обнаружил лишь что-то теплое и податливо мягкое. Его охватило паническое чувство, он не мог понять, где очутился. «Монитор Квамодиан!» Благозвучный синтетический голос сразу привел его к чувство. Исследовательская станция в системе Эксиона. Человеческое обиталище на планете Эксион-4. Кибернетическое жилище, которое он построил для того, чтобы делить его с Молли, пока она не бросила его. Теперь он был здесь один, плавал в невесомой спальной капсуле, как голый зародыш в голом пластиковом чреве. Монитор Энди Квамодиан. В отчетливом голосе робота-капсулы появилась настойчивость. «Корреспондент имеет для вас сообщение по трансфаксу». Он протестующе застонал полной обиды и попытался вернуться в сон о Молли Залдивар. За Каким-то образом ему удалось ее отыскать. Он дрался с Клиффом Хауком за право забрать ее обратно. Он выигрывал. «Монитор, прошу вас!» Он скорчился внутри мягкого кокона, стараясь вернуть приятное чувство сна. Ему хотелось повторить захватывающее дыхание, чувство триумфа, победы над Хауком, будоражащую кровь, уверенность, что Молли хочет его победы. Но весь сюжет сна исчез, едва он попытался удержать его. Полностью проснувшись, он уже не мог понять, где именно в скоплении галактик нашел он Молли и Хаука. Он не мог вообразить ни одной реальной ситуации, в которой мог победить Хаука, или поверить полностью, что Молли хочет его победы. Его прищуренные глаза открылись, уставившись на изображение в зеркале капсулы. Слишком толстый живот, слишком мало мышц, круглая лысина на макушке. Он отвернулся, чтобы не видеть этого пухлого белого тела на экране. «Лучше бы ты меня не будил», — пробормотал он в адрес капсулы. «Я не на дежурстве, мне не нужны никакие вызовы, усыпи меня снова». Но, сэр, сердит упрекнула его машина, вы не можете игнорировать это сообщение. Пославший его категоризировал сообщение как срочное. Индекс-код подразумевает кризис межпланетного масштаба. Возможно, опасность угрожает миллиардам ваших сородичей людей. Великий Аль-Малик, моргая он, уставился на розовые складки пульсирующего пластика. Откуда это сообщение? «Центральная зона», — ответила спальная капсула. «Конкретный адрес планета 3, звезда 7718, сектор Z989Q, галактика 5». «Это Земля». «Локальное название, вероятно», — сказала капсула. «Такие внеофициальные названия мы не вносим в память». «Да, я забыл. Земля моя родная планета. Давай сообщение». «Оно закодировано как личное строго секретное», — воспротивился автомат. «Вам придется получить его от корреспондента». «Поднимай меня. Я приму сообщение от корреспондента». Пока машина производила утреннюю процедуру, он пытался угадать, от кого он мог получить земли послание. Наверняка это не родители. Он вступил на симбиотический путь жизни еще в те годы, когда был ребенком. Позже они эмигрировали в человеческую колонию в девятой галактике. В надежном союзе последователей звездного дитя они никогда ничего не потребуют от него. Молли Залдивар? При мысли о ней его охватила дикая надежда. Хотя ему не удалось узнать, куда отправились с Аксиона Хаук и Молли, он знал, что они оба по происхождению земляне. Возможно, она вернулась домой. Возможно, с Хауком все кончено. Возможно, он и в самом деле ей нужен. Он нежно улыбнулся, вспомнив Молли Залдивар, какой она была пять лет назад. Высокая живая девушка, которая пела, аккомпанируя себе на гитаре. Девушка, которую любили многие существа на Эксионе, где они впервые встретили ее, хотя все они были с земли». Ему легко было понять, почему он ее полюбил. Смех в ее голосе, даже когда она пела наипечальнейшие баллады старой планеты-прародительницы, оттенки кожи, которые под необыкновенным светом перемещающихся трех, трех солнц переходили от белоснежного к цвету слоновой кости или нежно-золотистому. Но ведь половина слушателей даже не обладала слухом, по крайней мере в диапазоне слышимости человеческого.